Тик. В некоем месте, которое не существовало раньше, но существовало теперь именно для этой цели, стоял большой сверкающий чон. чан. тысяч галлонов нежной сливочной сахарной помадки, пропитанной фиалковой эссенцией и перемешанной с темным шоколадом. произнес Хаус. Ещё слой орехового praline в жирном сливочном креме и вкрапления мягкой карамели, дарящие особое наслаждение. — Значит, ты говоришь, что этот чан мог существовать где-то в подлинно бесконечном везде, а потому он может существовать здесь? — спросил смерть. — Именно так, — сказал хаос Но ведь он больше не существует в том месте, где должен существовать. Нет. Теперь он существует здесь. «Простая математика», — сказал хаос «А? Ну, математика», — презрительно сказал Смерть. «Лично я дальше вычитания не пошел». «В любом случае, шоколад нельзя назвать редкостью во Вселенной. Некоторые планеты им просто обмазаны». «Правда?» «Абсолютно». «Возможно, лучше не распространять эту информацию». Смерть вернулся пешком туда, где в темноте ждала Уна. — Тебе не обязательно это делать, — сказал он. — Что мне еще осталось? — спросила Уна. — Я предала свой народ. Я отвратительно безумна. Я нигде не буду дома. А остаться здесь мучительно. Она уставилась в шоколадную бездну. На поверхности шоколада сверкала сахарная пудра. Она сбросила платье и смутилась и сама удивилась этому, но все же высокомерно выпрямилась. — Ложку! — приказала она и повелительно вытянула правую руку. Хаос театрально отполировал полотенцем серебряный черпак и вручил ей. — Прощайте, — сказала Уна, — передайте мои наилучшие пожелания вашей внучке. Она отошла подальше, развернулась, разбежалась, оттолкнулась, описала идеальную дугу и нырнула. Шоколад сомкнулся над ней почти беззвучно. Двое свидетелей подождали, пока улягутся медленные, жирные, ленивые волны. — Надо сказать, у этой дамы был стиль, — произнес Хаус. — Очень жаль. — Да, я тоже так подумал. — Ну что ж, мы хорошо погуляли, во всяком случае, до этого эпизода. А теперь мне пора, — сказал Хаус. — Ты и дальше будешь? развозить молоко. — Люди на меня полагаются. Смерть явно впечатлился. — Будет интересно теперь, когда ты вернулся. — Да, — согласился Хаус. — Ты не идешь? — Я подожду тут. — На всякий случай. — Зачем? — Просто так. На всякий случай. — А, именно. Через несколько минут смерть пошарил у себя под балахоном и вытащил из жизни таймер, маленький и легкий, словно кукольный. Он обернулся. — Но я же умерла, — сказала тень Уны. — Да, — ответил смерть. — А теперь следующая серия.